Глава двадцать четвертая. И золотая челюсть вора Лехи Дедушкина. «Что у тебя с зубами?» — спросила Зося. Испуганно. Я поджал нижнюю губу под верхнюю, языком погладил дырку между зубами, но все-таки усмехнулся. «Да так. Ерунда. Сдача с разговора». Она опустила глаза и... и, не глядя в мою сторону, сказала, «Я ведь говорил о тебе. Не надо вам с Бакумой встречаться. Не послушал ты меня. И правильно не послушал, пожалуй, плечами. Ты что думаешь, старый кореш какого-то зуба несчастного не стоит? — А много ты еще корешей проверять собираешься? — спросила она серьезно. И я ей тоже серьезно ответил. — На нижнюю челюсть хватит. Вот так мы поговорили, и Зося ушла на работу и не спросила, где я шаманался весь вчерашний день и всю прошедшую ночь. Она знала, что я не ночевал дома, потому что, как я не спешил, я все-таки опоздал и пришел чуть позже ее, около шести утра. Не зная, что думала Зося о моих ночных приключениях, Но вряд ли она меня ревновала к другим бабам. Женским чутьем своим ощущала она, что не интересует от меня сейчас. Но спросить из гордости не хотела. А сам я не стала об этом распространяться. Потому что на тромба она сразу почуяла вранье. А рассказывать ей про ночной магазин, про такси, курский вокзал... про старуху в багажном отделении, которое за десятку сшило мне быстренько чехлы на мои чемоданы, про грузоотправление, два места малой скоростью в славный город Тбилиси. Про все это мне не надо ей рассказывать. Не обрадуют ее мои подвиги и наплевать ей на мою удачу. А вот насчет моей щербатой пасти она права. И не беда, что меня... Девочки-акселератки, изви их в душе любить не станут. А плохо, что для уголовки эта примета серьезная. Не миновать мне теперь лап Серафима Зубакина. Смешно все-таки в жизни получается. Один кореш мне зуб вынул, теперь другой вставлять будет. Конечно, Серафим не то чтобы мой ближайший дружок был. но знакомство с ним давно водили. Дело в том, что Зубакин из всех известных мне жуликов — наиболее ловкий и изворотливый прохиндей. Вообще-то он дантист, из-за чего я много лет считал, будто Зубакин — это вовсе его кликуха. Однако я ошибался. Это была его настоящая фамилия. Так вот, если бы Тихонов познакомился с зубным врачом Зубакиным, Он бы его, наверное, как и меня, очень сильно заненавидел. Никак, ну прям ни за какие ковришки не хочет Серафим, жить не нарушая законов советского государства. Казалось бы, дергай людям зубы и вставляй новые, чем тебе не занятие. И прибыльное, и почетное. Но только Зубакин хочет обязательно с золотом работать. А ему разные там органы... ОБХСС, говорят, не моги ни в коем случае. Это ведь и понятно. Откуда Зубакину взять законного, неворовского золота? Неоткуда. А Зубакин на ОБХСС плевал и за милую душу делал из золота и фацетки, и коронки, и мосты. Я ему сам сколько раз из своего улова рыжий металл сплавлял. Деньги он на этом зарабатывал, конечно, бешеные. Но, естественно, в милиции на Зубакина... Приличный заупомели, а поймать не могли. Долго они хоть ились за ним. Пока лет 10 назад он по глупости не попался. Сгубили его две вещи: любовь к собакам и интерес к шахматам. У него был изумительный пойнтер по кличке Дотсон. И меня всегда с души воротило, когда я видел, как они из одной тарелки жрут. Не знаю, какой бы он там ни был чемпион среди псов. Ну ведь как не как собака. А он с ним из одной миски лопает. Это удовольствие аж мурится. Тьфу, гадость. И вот не досмотрел, как-то Зубакин какая-то сволочь сунула псу в рот железный прут. И чемпион Додсон сломал себе сразу три зуба. Серафим чуть не повесился. Ему пса на выставку выводить надо. Потом взял и сделал поинтеру три золотые коронки. Не знаю, чего тут больше было: любви к Дотсону, числам собачника, а скорее всего, нахальные глупости. Во всяком случае, когда в собачьем клубе увидели поинтера с золотыми коронками, там-то уже от удивления варежки открыли. Ну и, конечно, кто сообщил в родную нашу ту самую, которая нас бережёт. После этого случая товарищи в синих шинелях Зубакина под колпак надежно взяли. А тут он им сам помог. Своей второй страстью. Делал он в это время челюсть одной бабе на Гоголевском бульваре. А в соседнем доме — центральный шахматный клуб, куда он часто наведывался. Поскольку сам хорошо играл и очень интересовался всеми этими Е2-Е4-банками. Привез он к вечеру протез, зацементировал. И надо было пациентке посидеть минут тридцать с набитым гипсом ртом, пока мост не просохнет. Скучно ему было столько времени на нее смотреть. Он и сказал, «Вы посидите, не раскрывая рта, а я ненадолго отлучусь». Забежал в клуб, а там какой-то гроссмейстер дает сеанс одновременной игры. Пристроился Зубакин к доске и закаменел, как гипс у бабы во рту». Часа три он там проторчал, пока вспомнил. А баба с мужем своим в институт Склифосовского отправилась. Ей там цемент чуть не ломом изо рта вышибали. Конечно, скандал жуткий, заявила она в милицию. И сгорел Зубакин на три года в северные районы. К этому самому Зубакину я и отправился. Подремонтировать свой фасад, бакума испорченный. Давно уже отбыл Зубакин своё заключение, жил тихо. Но как я знал по наслушке, по-прежнему пробавлялся скольскими делами. Навар ему с меня небольшой. На золотые косалки у меня сейчас монет не хватит, но по старой дружбе, думал я, он мне какой-нибудь костяной зуб смастерит, чтобы в глаза не бросалось. Место жительства имел Серафим в Кисельном переулке, в небольшом двухэтажном доме. В длинный общий коридор выходило пять дверей из пяти крошечных отдельных квартирок. И в каждой из них был еще отдельный выход на улицу. Мне кажется, что до революции здесь был дом свиданий. Во всяком случае, для такого деятеля, как Зубакин, это было исключительно удобно. В парадный человек вошел, а когда и куда отсюда вышел, иди ищи его. Встретил меня Серафим, хорошо весело. Давненько, давненько друг сидит ныть и меня старика вниманием своим не баловал. Зубы хороши или дела плохи? Дела хороши, а зубы плохи, усмехнулся я. Ну, это мы тебе в раз поможем. Расскажи про житие-бытие. Не могу, сильно шипелявый стал. Ты мне пасть почини. А то я как твой покойник Дотсон. Ну, тебе ж на выставку не надо. Ты ведь и с зубами медаль не получишь. Я засмеялся невесело. Снова вспомнил Тихонова и Савельева, рыжего мента на подхвате. Зубакин сполоснул под умывальником руки, задернул шторы плотнее, посадил меня рядом с настольной лампой. «Ну-ка, развивай свою варежку». Скомандовал он добродушно, весело. Долго смотрел мне в рот, сильно качал пальцами зубы, недовольно хмыкал, потом поинтересовался. — Ручная работа, как я понимаю. — Нет, — сердито ответил я. Столкнулся с самосвалом. — Очень ловкий тебе достался самосвал. Считай, что он тебя на челюсть нагрел. Нет, почему ещё? Один ведь зуб вылетел. Значит, всё так. Резец и коренной надо удалять, а зуб мудрости у тебя, как у придурка, держать не будет. Ну, ставь коронку или что там надо. А на что я ставить прикажешь? На нас тебя или на Кроме выбитого зуба для коронки соседи нужны крепкие. Ты бы жевать мог. Слюнями её не приклеишь. Поэтому надо тебе мост съемный делать. На ночь в стаканчик с водой его класть. Серафим хитро прищурился. «Коль ты себя так уважаешь, Батон, что стаканчик не подходит, упри где не то хрустальную вазу». Я разозлился, посмотрел на него в упор и спросил. «Ты телевизор смотришь?» «Иногда. А что?» «Чаще смотри». И бе в нём третьего дня показывали. Меня? Где? В Африке есть такая птичка. Не помню точно название. Она что-то вроде Серафима Зубакина. Живёт она всегда рядом с крокодилами. Зверёгу такой вылезет на песочек, пасть на метр раззявит, а птичка эта по имени Зубакин ходит они в этом спокойно. И выклевывает из между зубей в кусочки мяса. Крокодилу приятно, а Зубакину сытно. Серафим зафихикал. Ласково. — А к чему бы это, Лешенька, такой пример? — Именно что пример, Серафим. А вспомнил так просто. Случайно. — Ну, просто так просто. Тебе, Леша, виднее. — А только... Сомневаюсь я, что крокодил тот Лёха дедушкин. Серафим добро улыбался. А почему ж тебе это кажется сомнительным? Серафим с тепло заперхал, закашлялся от смеха. А ты, Лёшенька, разве видел крокодила с выбитыми зубами? Это скорее на собачку похоже. На пёсика сирого, бездомного, беззащитного, безнадзорного. Я уже отошел. Ведь это Серафим правильно все сказал. Потому что старик он умный, много живший и сильно битый. Оттого остро глядящий вокруг. Да и надрался я на него сам. Вот и получил по выбитым зубам. Во всем ты прав, мудрая птичка Зубакин. Вот только не сирый я пока еще песик. Пока что я... Железный барбос с каменной лапой. — Говори лучше, что с моим мостом делать будем. — А что будем делать? — Делать его будем, — обрадовался Серафим. — Начаться так. Золотой мост, две коронки, между ними зубчики сделаем костяные, беленькие. Ты же зубы сизые стальные носить не станешь? Ну ты же не сявка, оборванец. Ты же в законе, человек почтенный». Я кивнул. «Значит, дружок мой, давай теперь поговорим про пустяки. Давай. Золотишко для работы потребное сам принесешь? Или моим попользуешься? У меня нет рожавья сейчас. Только о чем там разговаривать? Я тебе и сам металл найду. Червоненькие зубки будут. Отменные кусалки с отливом красненьким. Шестьсот рубликов... Все в довольствии. И что, Серафима, зверел? Шестьсот монет за мост. А что, дорого? Конечно, дорого. Так ты в поликлинику сходи, в свою районную. У нас ведь обслуживание медицинское доступное, совсем бесплатное. Тебе там сразу, без очереди, с доставкой на дом, как человеку заслуженному, и сделают золотую челюсть. Посмотрел я на него, посмотрел... головой даже от досады покачал. Жулик ты, сказал я ему. Старый разбойный жулик. Он от радости снова засепел, за куда хтал. Это точно. Я жулик, а ты сирувим, девица, непробованная, нежная, с розой алой на острых грудях. Меня это рассмешило. Я сказал ему вполне добродушно: — Черт с тобой. Грабь бедных трудящихся воров. Только вот какая штука, Серафим. Я с тобой расплачусь чуть позже. Он все еще хихикал и вытирал около умывальника после мытья руки не очень чистым полотенцем. И, наверное, до него не сразу дошло то, что я сказал. Потому что он как-то по инерции еще пару раз усмехнулся, а потом... Замолчал так резко, будто я вырвал у него из рук его грязное полотенце и стер им с морщинистой хари смех. «Это как мне надо понимать?» «Чуть попозже», — спросил он строго. Я вдруг тоскливо, да боли в животе, вспомнил выражение лица моего папа Аньки. «Попозже, значит, не сейчас. Мне сейчас деньги самому нужны». А через месяц ишки, я тебе монет доставлю. Зубакин аккуратно повесил на гвоздик свою поганую тряпку, провёл в задумчивости руками по седым редким волосам. Не спеша спросил: "А почему через месяц?" "Через месяц деньжатно собираю. И на аванс подзолотишка тоже нету. Я тебе не сказал, что у меня нету?" Я сказал, что мне они сейчас самому нужны. Через месяц и мне и тебе хватит. Всё понял, бодро сказал Зубакин, и в его узеньких, замишёченных складками глазах засветилась решимость палача. Значит, это так. Через месяц будут деньжата, вот тогда и приходи. Сделаю тебе зубки как картиночка. Договорились? Серая Тяжелая, как свинец, злоба подступила к горлу. Перехватило дыхание. Я, наверное, с минуту слова не мог выговорить. «Как прикажешь считать?» «Мне на слово не веришь, что ли?» «Лешенька, мил друг, ничего тебе не могу приказывать. Прошу только. Прошу меня тоже понять. Не один лишь гнев в душе своей слушай. Он в минуту острую не опора каменная, а пропасть бездонная». А что же мне тебя понимать-то? Что, сука ты, посуда нерезанная? Я тебя за кореш и держал, считал, что наш ты парень. Ошибка. Тонким, сиплым голосом неожиданно перебил меня Серафим. Дважды ошибка. Не сука я это раз, а вторая ошибка. Не ваш я и не их. Я свой. Я сам по себе. Ты ведь свои дела для себя крутишь, меня в долю не зовешь. А паскудой почему-то себя не считаешь. Да я к тебе что, побираться пришел? Я у тебя вроде в долг попросил, а ты нахально у меня на глазах деньги по карманам заныкал и говоришь «нету». Не говорю, не говорю, что «нету». Говорю, что дать не могу. Почему ж ты потрох поганый мне дать не можешь? Да не сердись, Лешенька, ну ты же умный человек, ну сам задумайся хоть на минутку. Я ведь не форт какой-нибудь. Я ведь себе добро по копеечке сложил. А ты хочешь, чтобы я золотишко граммов двадцать из кармана вынул и за здорово живешь тебя в рот положил? Про работу-то я уж не толкую. Я ж тебе говорю, гнида, что через месяц отдам!» Серафим сложил ручки на брюхе и сказал он мне вежливо, добро. «Вот теперь понял. Ты ведь через месяц премию лауреатскую получишь. Или, может, кино выйдет, где ты главный артист? Красавец, неписаный. Или ты самолёт новый придумал, да мне рассказать позабыл? Потому что ещё где деньжата будешь, а? А твоё какое дело собачье? Тебе-то не всё равно, где я деньги возьму? У краду хотя бы. Вот то-то, что не всё равно. С каких это пор ты стал такой разборчивый? И у меня раньше не только ворованные деньги брал, но и роже вё чужое. Правильно? Всё правильно. Только деньги были. совсем другие. Чем другие? Они уже были давно и благополучно украдены. И ты, живой и невредимый, а главное, свободный, приносил их сюда. А те деньги, что ты мне за протест сулил, надо тебе ещё украсть? Так и что? По ничего? Может, хорошо украдёшь, а может, попадёшься. У тебя ведь работа, как у мотоциклиста под потолком. Риском своим да удачей проживаешься. Тьфу-тьфу, не сглазить, конечно. Ты ведь понимаешь, что я тебе только добра желаю. Он еще что-то говорил, но я прямо оглох от ярости. Ничего я не слышал из всей его галиматии. И только жуткое, неодолимое желание ударить его молотком по голове охватило меня полностью. И непонятно, как у меня хватило сил спросить его. Спокойно. А ты, Зубакин, чем живёшь? Специальностью, умением своим. Ремесло моё кормит меня, поит, тёплый кров даёт. Серафим всё говорил, говорил. А я сидел и холодно, зло весело обдумывал, как я сейчас его убью. Особый защерённый умом это тоже форма глупости. И чересчур хитрый Зубакин ошибся, сказав мне, что я в любой момент могу сорваться со стены. Ему даже в голову не приходило, что не только я, все мы, люди, потерпевшие и воры, гонщики на огромной невидимой стене. И никто не знает, когда и где он грохнется вниз в Тартарары. Рассматривая в упор непрерывно бормочащего что-то Зубакина, я неожиданно для самого себя вдруг ощутил просто ненормальный, счастливый, сумасшедший восторг от своего открытия. Все мы со специальностью или с одним лишь воровским фартом мчимся по стенке, мельчайшая трещина на которой, незаметный камешек или неосторожный плевок, могут всё и навсегда непоправимо изменить. И я сам не только гонщик на стене, но и доска этой стены. И сейчас Зубакин неосторожно плюнул на меня. Всего несколько мгновений, только один виток он успеет сделать на стенке. Как накатится вновь на свой плевок, я встану. и мраморной пепельницей размажу в дребезги его плоскую башку. А он вместе со своей хитростью, специальностью, умением и ремеслом рухнет вниз в дерьмо и пустоту. И никогда в жизни вот до этого самого момента я никогда не думал, что так просто убить любого человека, что так легко и Сбросить гонщика со стены. Я резко тряхнул головой, и тонкий, занудливый голос Зубакина вновь стал слышен, будто я включил приемник. — В семь часов. В девятнадцать, значит, по московскому времени лекция начнется. — Какая лекция? — переспросил я. — Да ты что, глухой, что ли? Говорю же тебе, в шахматном клубе о чемпионате мира будет лекция, и партии сыгранные будут... грасмейстера разбирать. Не интересуешься пойти? Поучительная весьма игра эта. Требует тонкости ума необыкновенной. Не интересует, сказал я. И в следующее мгновение, когда пепельница должна была с хрустом врезаться в этот рыхлый склерозный затылок, меня полоснула острая, пронзительная, как электрический ток мысль: Остановись. Ни страха, ни сомнения, ни волнения я не испытывал тогда. Просто внезапно понял, что если я разбрызгаю ему пепельницы и мозги, то на отвесной стенке, по которой я мчался все эти дни, непонятно, как удерживаясь в седле, сразу станет невыносимо скользко. Чтобы наказать его... себя почувствовать прочнее на сиденье. Его надо пришебить сильнее, чем пепельницу по башке. И такой способ существует. Зубакин натянул плащ, обернулся ко мне и, увидев, что я держу в руках мраморную пепельницу, подозрительно спросил. Он ведь не боялся, что я убью его этой пепельницей, а только опасался, как бы я её не спёр. чего веч вцепился Старая она дорогая отношение бережное требует А зачем тебе Серафим пепельница Ты же не куришь Он вздернул на плечи плащ нацепил шляпу колпак к шляпы чтобы вещь не портить он её не заминал сказал неуверенно Ну что значит не куришь Другие приходят которые курят вот ты например Зубакин явно боялся, что я начну выцарапывать у него старую мраморную пепельницу. Господи. Как же глупы люди. Я положил пепельницу на стол. Смотри, Серафим. Не держи в доме вещей, которые самому не нужны. На грех наведёшь. Засмеялся я злобно и пошёл к двери. Не сюда, не сюда, Лёшенька, остановил Зубакин Отсюда лучше видим. Он показал на дверь, которая выходила не в общий коридор, а во дворик к сельному переулку. "Здесь и меня только для входа дверь", объяснил он. "Снаружи она запирается туго, перекосила её от сырости". В скважине замка торчал ключ. Мы вышли во двор через подворотню в тупик. А тут за угол в кисельный переулок. Тебе в какую сторону? спросил Зубакин с окольником. Прощай, черашим. Достану денег, тебе не приду. Пусть лучше кто другой и наживётся на моей пасте. Только не ты. Не могу это объяснить, но никогда ещё за всю свою воровскую жизнь я так не радовался, выходя на дело. Обычно мне на горести потерпевших было наплевать в высокой колокольне. Когда я был совсем молодой, то я о них, что они там чувствуют и как переживают после того, как я их почистил, просто не думал. Потом, за материев, даже жалел маленько. Но никогда не радовался их горю от по кражи. А тут я весь исходил от распиравшего меня удовольствия представляя себе рожу зубакина когда он припрётся домой после гроссмейстерской лекции перед банечкой с пятью дверями было пусто и тихо может быть все эти болваны пользуются только чёрными ходами я осмотрел замок и вытащил из кармана два зуба дёра Я не знаю, как эти штуки правильно называются. Что-то вроде трактора. В общем, клещи, которыми зубы рвут. Я увел их со стола Серафима, пока он опасливо следил за своей дорогой пепельницей. Даже не знаю, как это получилось. Потому что заметил я их с самого начала. Больно уж похоже они на шперц. Воровские щипцы для выдирания замков. И забыл сразу же. А потом, когда уже понял пепельницу, снова бросились они мне в глаза. И торчащий в замке входной двери ключ. Огляделся в пустой прихожей, зажёг спичку, присел на корточки и ощупал скважину замка. Старый, врезной замок, могучий, рыжий в рот. Таких уже нигде не ставят. С тяжёлыми накладками. для дверных ручек с раздолбанной скважиной прорезной треугольник с круглой головкой такие в крокодиле рисуют как окошко для подсматривания но через скважину замка в двери зубакина ничего не увидишь изнутри в замок был вставлен ключ зубакин его специально оставлял в скважине даже если иметь подходящий ключ то снаружи не запихнешь а выломать такой замок Можно только перфоратором. Но у меня в руках были зубные клещи с тонкими и наверняка очень прочными захватами. Снова светил я скважину и осторожно засунул туда захват из ободёра. Круглые, изогнутые по форме зуба, они цапнули кончик ключа, но держали плохо, явно не хватало длины. Засунул второй. яснелося от радости клещи легли на стержень ключа будто это не ржавое железка а глазной зуб зажав покрепче рычаги я давил на них так чтобы кривые хваталки клещей врезались в закалённый металл ключа не услышав тонкий железный скрип ладно стал поворачивать ключ в замке по часовой стрелке в замке щёлкнуло Чуть слишком. Я быстро перехватил клещ в руке и резко повернул ключ ещё раз. Дверь открылась. Ну вот, видишь, Зубакин. И следующий скок мне тоже удался. Дорого тебе обойдётся твоя бережливость. Теперь весь вопрос в том, не сменил ли Серафим свой тайник. А старый я знал. 5 лет назад я удачно взял в Берлинском экспрессе чемодан, в котором неожиданно оказалось много золотых вещей. С ними я пришёл к Зубакину, чтобы не сбить цену, я не вывалил их все опригоршней, а доставал из карманов по одной, отчаянно торгуясь за каждую вещь. Серафим чувствовал большой лов, но не знал, сколько ещё и что есть у меня в карманах. Поэтому он поставил три бутылки водки, и мы их сердно смачивали глотки во время торговли. До тех пор, пока я в усмерть не упился и не заснул на клейончатом забакинском диване. Среди ночи я проснулся и у окна, освещённого луной, увидел ползающего на коленях Серафима. Видимо, я неосторожно повернулся, заскрипели пружины в диване. Зубакин испуганно привстал, и на пол с тоненьким звоном упал золотой медальон. Я хорошо видел его в светлом пятне на полу. На всякий случай я что-то сонно бормотнул и захрапел. Прошло, наверное, несколько минут, пока он успокоился и стал снова шерудить за батареей у подоконника. Я понял, что там у него тайник». Правда, по тем временам мне и в голову не пришло бы чистить из его лабаза в каменных алмазы пламенные. А теперь всё переменилось. Мы теперь мчались по стене. И пускай проклятый скупердей задывится от жмотской досады от того, что пожалел мне несколько граммов золотишка, забоялся, что я с ним могу уйти в тюрьму, не расплатившись. Сегодня не было луны, да и не нужна она мне была вовсе. Я и так хорошо ориентировался в Зубакинской комнате. Я встал на колени у окна, засунул руку за батарею и тщательно ощупал стену. Стена была холодная, чуть влажная и очень ровная. Я нажимал сильно в разных местах на стенку, но никаких дверок и лючков не открывалось. Потом так же осторожно и внимательно я ощупал низ подоконника, но снова ничего не нашел. Но я ведь тогда ночью точно видел, что именно у этой батареи шустрил Зубакин. Я встал, подошел к буфету и вытащил из ящика кухонный сикач. Вернулся к подоконнику, снова подлез за батарею и... Загнал сикач под плинтус, дёрнул, и весь метровый плинтус легко отскочил. Под ним была щель. А в щели штук 20 золотых монет, перстegar, судя по весу, золотой, несколько обручальных колец и всё. Конечно, это не главный, и наверняка не единственный тайник Серафима. Но дальше ломать его квартиру не было времени. Распехал я всё это добро по карманам, зажёг настольную лампу и своей новой шариковой ручкой, той самой, что увёл из директорского кабинета в магазине на Дамняковке, написал записку. Птичка мудрая Зубакин. Челисть мне сейчас нужна, а не через месяц. Если вякнешь, две статьи поимеешь. Забыл откуда рожевё клевал. Остаюсь любящий тебя. Крокодил Лёша.